Глава шестая Дмитрий В кабинете приходится засидеться допоздна. Теряю счёт времени, погружённый в текст своей речи для завтрашнего мероприятия. Днём состоится открытие какого-то детского центра. В общем, ерунда, если наш глава сам не идёт, а решил меня отправить. Моя миссия маленькая — помелькать и поздравить. Правда, чем больше я вчитываюсь в текст тем сильнее пробивает на смех. Лизонька, конечно, потрудилась на славу, но явно перестаралась. Подготовила мне какую-то высокопатетическую хрень. Да нормальные люди не то, что не говорят так, а даже слов и оборотов подобных не знают. А если учесть, что наверняка на мероприятии детей нагонят, то я точно усыплю мылышню своей болтовнёй. Психанов — Перечеркиваю почти весь текст, оставляя лишь голые факты, показывающие, как активно мы город развиваем, рук не покладая. А воды и сам налью, благо язык подвешен. Буду действовать по ситуации, чтобы и прессе было что взять, и народ не умер от тоски. Мне он еще пригодится. Кто ж голосовать за меня будет осенью? Усмехаюсь. Убираю бумаги, закрываю ноутбук и с чувством выполненного долга собираюсь отправляться спать Но вдруг слышу детский плач за стеной. От неожиданности резко подскакиваю, опрокидывая стул. Не сразу понимаю, откуда вообще в моём доме ребёнок. Непривычно. Вспомнив о нахалке мошенницы и её отпрыски, которых я вынужден был оставить на ночь, тяжело вздыхаю. Лучше бы это всё оказалось ночным кошмаром, но нет. Не с моей удачей. Собираюсь проигнорировать вой чужого ребёнка и отправиться наверх. А мамаша пусть сама разбирается. Покидаю кабинет, делаю пару шагов к лестнице, но крик усиливается. Жалобный, мяукающий. Мне же плевать, ведь так? Завтра сделаем тест, дождёмся отрицательного результата и аривидерчи. Ещё один шаг. Плач всё громче. И громче. При этом никаких признаков активности мамашки. Но меня не волнует не мой ребёнок. С этой мыслью я почему-то иду не в свою спальню, а в комнату, откуда доносится крик. Открываю дверь, морщусь от воплей и, ориентируясь в темноте, исключительно на ощупь добираюсь до прикроватной тумбочки. Хорошо, хоть нахалка не успела перестановку здесь сделать по своему фэншую. Нащупываю рычажок и включаю лампу. От света мелкая немного успокаивается, правда, продолжает всхлипывать, но уже гораздо тише. Темноты испугалась. Надо бы ночник купить. Хотя о чём это я? Мне это всё нахрен не надо. Перевожу внимание на горе мамашу, а та дрыхнет, как ни в чём не бывало. Окликаю её, но она не реагирует. Присаживаюсь на край постели, твёрдо намереваясь разбудить Екатерину, потому что её дочь, кажется, опять готовится разреветься. Но замираю на какое-то время, медленно скользя взглядом по умиротворённой девушке. Она красивая, особенно когда молчит, и не пытается повесить на меня своего ребёнка. Очнувшись, тереблю её за плеча Реакция следует незамедлительная и... неожиданная. Потому что уже в следующую секунду я получаю хлёсткую оплеуху. «Да за что?!» Отстраняюсь от сумасшедшей даже вырагаться не могу от шока. Замечаю, что Екатерина толком не проснулась. Отреснула меня на автопилоте. Отличная реакция. Только непонятно, откуда и с чем связано. Сейчас девушка сидит на кровати с прикрытыми глазами, сжимает в руках простынь и что-то мучит мне. Или не мне? Ребёнок проснулся. Рявкую недовольно. Плачет. Какой ребёнок? Сквозь полудрёму бормочет мамашка. Её вопрос на секунду обезоруживает. Шутит, что ли? С подозрением сканирую достаточно милое сонное лицо, зачем-то спускаясь взглядом ниже, отвлекаюсь на спущенную бретельку её майки, что приоткрывает чуть больше, чем прилично. Но очередной детский всхлип возвращает меня в реальность. «Твой ребёнок, мать!» Бросаюсь нарочитой небрежностью, чтобы самого себя остудить. «Ребёнок, которого ты усиленно пытаешься мне подкинуть!» Екатерина распахивает глаза, испуганная, и со звонким скриком «Маша!» Рывком подаётся вперёд. С просонья она отвратительно ориентируется в пространстве и абсолютно не контролирует своё тело. Поэтому вместо того, чтобы нормально подняться с постели, девушка какого-то хрена налетает на меня, и мы со всей силой сталкиваемся лбами. До разноцветных звёздочек!» Машинально хватаю сумасшедшую за плечи, чтобы не позволить свалиться на пол, но тут же отстраняю от себя. «Если ты здесь, чтобы убить меня, выбери способ погуманнее». Рычу хрипло, а сам всматриваюсь в её лицо, анализируя подсознательно, не сильно ли она ушиблась. «Вот дура» на мою голову. Екатерина поспешно освобождается из моих рук, встаёт и, покачиваясь, направляется к мелкой у детской кроватки, хватая её за локоть. «Так, а ну отойди!» — не выдерживаю я. «Проснись сначала, нормально. Умойся в чувство себя, приведи!» — приказываю не до мамки «Что твоей мелкой надо?» — предупреждаю сразу. На руки я больше не возьму. Но принесу всё необходимое и помогу. В рамках разумного, конечно. Екатерина смотрит на меня с недоверием, хлопает ресницами и чуть наклоняет свою симпатичную головку на бок изучает меня как будто. Учти, это единоразовая акция. Добавляю строго. Иначе устроишь где-то вредительство в моём доме. Нафиг надо. м теряется Екатерина. Маше кушать пора. Я ставила будильник, но осекается не желая передо мной оправдываться. Смесь в сумке, и ещё нужна вода кипячёная. Мямлит отрывисто. «А ты разве не...» — бросаю многозначительный взгляд на её грудь. И следом жалею об этом, потому что тонкая шёлковая ткань пижамы практически ничего не прикрывает, а лишь ложится поверх весьма аппетитных форм, словно вторая кожа. Ещё чуть-чуть, и Маша рискует остаться голодной. Поймав мой взгляд, Екатерина вспыхивает, неловко прикрывается руками и смотрит на меня с вызовом. «Нет! «Я не кормлю грудью», — выдаёт уже без стеснения. «От нервов молоко пропало. Знаешь ли, матери-одиночке нелегко приходится». Давит на совесть, которой у меня давно уже нет. Выброшена за ненадобностью. Но всё же не выдерживаю и спешу прочь из комнаты. Возвращаясь через некоторое время с копячёной водой, как и просила Екатерина. Молча наблюдаю за её ведьмовскими манипуляциями с бутылочкой. И даже убедившись, что девушка окончательно проснулась и контролирует себя, почему-то не двигаюсь с места. Стою, прислонившись плечом к дверному косяку, и словно заворожённо слежу, как Екатерина берёт на руки мелкую. Кормит её, укачивает, укладывает спать. Будто ритуал какой-то проводит. И главное, что он срабатывает. Я бы явно не справился. Впрочем, мне это и не нужно. Когда Маша спокойно посапывает в своей кроватке, Екатерина поворачивается ко мне и вопросительно приподнимает бровь. Удивлена. Почему я всё ещё здесь? Сам, честно говоря, не знаю. Но, в конце концов, это мой дом. Где хочу, там и нахожусь. Спокойной ночи. Бросаю грубовато. Завтра в шесть утра вас подниму, чтобы в лабораторию к открытию успеть. Хочется скорее решить вопрос. Разворачиваюсь и переступаю порог комнаты, слыша за спиной тихое и тебе спокойный. Но почему-то воспринимаю невинную фразу как проклятие. Ничего, завтра безумие закончится, а моя жизнь вернётся в привычное русло.